Глава двадцатая. Покинув штаб-квартиру юридической фирмы, Майрон вышел на Мэдису на авеню. На проезжей части плотная пробка, пять рядов транспорта на 54-й улице сливались в один, а остальные четыре были перекрыты благодаря ремонтным работам в типично нью-йоркском масштабе. Плотный пар застилал все окрестности, очень в стиле Данте. Интересно, откуда на проезжей части пар? Болитер собирался перейти 54-ю улицу, когда между рёбер ткнули чем-то острым «Ешь землю, козёл!». Спортивный агент узнал голос даже раньше, чем увидел заклеенный пластырем нос и чёрные глаза. Сетка. Он прижимал револьвер к груди Майрона, корпусом закрывая ствол от зевак. «Моя любимая майка!» «Господи, ты что, вообще не переодеваешься?» Ли больно ударил его в подреберье. «Ты, козёл, сейчас пожалеешь?» на свет появился. Залезай в тачку». У тротуара притормозила машина синий-зеленый кадиллак с глубокими царапинами. За рулем сидел дружок в сетке, темнокожий Джим, но Майрон едва его заметил. Все внимание сосредоточилось на знакомой фигуре, расположившейся на заднем сиденье. Фигура улыбнулась и помахала рукой. «Привет, Майрон, как дела?» Нарон. «Тащи его сюда, Ли!» Сетка Ли снова ткнул болитэра между рёбер, пошевеливаясь козёл. Пришлось сесть рядом с Ароном, а Сетка устроился рядом с Джимом. Передние сиденья, там, куда Уин пролил кленовый сироп, прикрыли полиэтиленом. Арон был одет в белоснежный костюм и белые ботинки, ни носков, ни рубашки нет. Арон никогда не носил рубашек, предпочитая демонстрировать загорелый, лоснящийся от какого-то масла или жира торс. Кожа гладкая, как попка младенца, будто минуту назад ее счастливый обладатель вышел из лучшего нью-йоркского ваксинг-салона. Арон парень крупный, ростом за метра девяносто пять и весом около ста десяти килограммов, причем внушительное сложение тяжелоатлета, использовалось не только для острастки. Двигался он с невероятной для таких габаритов скоростью, а длинные черные волосы собирал в конский хвост. Широкий в стиле ведущего телешоу «Оскал» будто прилип к каменному лицу. «Классная улыбка, Арон похвалил спортивный агент, — «такая зубастая». «Настоящего мужчину видно по зубам. Я сделал это своим жизненным креду». «Жаль, только Ли его не разделяет», — вздохнул Болитер. «Ты что, мелишь, козел?» — тут же обернулся сетка. «Смотри за дорогой», — велел Арон. Арон кинул испепеляющий взгляд на Майрона, — в ответ на который тот лишь сладко зевнул, зато Сетка сразу же замолчал. Джим молча вел машину, а Аарон, откинувшись на спинку сиденья, продолжал улыбаться. «Тело так и сияло в лучах полуденного солнца. Знаешь, тебе во время электроэпиляции пару волосков пропустили», — заметил Болитер, глядя в вырез белоснежного пиджака. «К чести Аарона он даже бровью не повел». «Майрон, нам нужно поболтать». О чем? А Валерий Симпсон. В коем-то веке мы на одной стороне. Неужели? Ты стремишься поймать убийцу Валерий, мы тоже. Мы, значит, ты лично? Да, мистер Эйк полон решимости отдать его в руки правосудия. Ну, старина Фрэнк верен нам, плуа доброго Самаритянина. А ты верен нам, плуа клоуна, да, Мэрон? Усмехнулся Арон. Как ни странно, мы хотим помочь. Каким образом? Валерий Симпсон убил Роджер Куинси. Мистер Эйк хочет использовать для поимки негодяев все свое колоссальное влияние. А взамен, изображая шок, Аарон прижал к загорелой груди огромную размером с крышку люка, но при этом холеную ладонь, «Майрон, ты мне разбил сердце. Мы протягиваем руку помощи, а ты надменно ее отталкиваешь». «Да-да, конечно». Это одна из редких взаимовыгодных ситуаций, убеждал гангстер. Мы решили помочь тебе найти убийцу. А что вы выигрываете? Абсолютно ничего. Аарон откинулся на спинку сиденья. Когда преступник будет найден, полиция займется чем-то другим, мы займемся чем-то другим, и ты, Майрон, тоже займешься чем-то другим. А, -а, а, так что артачиться совершенно ни к чему, добавил обладатель белозубой улыбки. Когда солнце падало под определенным углом, даже смотреть было больно, так ослепительно сверкала кожа, забудем было и разногласия. Мы оба хотим разобраться в этой трагической истории. Тебе нужно найти убийцу и передать его в руки правосудия, а нам, чтобы расследование как можно скорее закончилось. — А если я не уверен в виновности Роджера Куинси? — предположил спортивный агент. Гангстер удивленно поднял брови. — Да ладно тебе, Майрон. — У нас есть доказательства. — Да, но оно косвенное. — С каких пор это тебя беспокоит? — Кстати, появился новый свидетель. Мы лишь недавно о нем узнали. — Что еще за свидетель? — Некто видел, как Роджер Куинси разговаривал с твоей любимой Валери минут за десять до убийства. Валитр молчал. — Не веришь мне на слово? — Что за свидетель, Арон? — Какая-то домохозяйка явилась на турнир с детьми. Предвосхищая следующий вопрос, сообщаю, мы на нее не давили. — Так откуда столько страха? — В смысле? — Ну, о чем так беспокоится Фрэнк? Зачем посадил мне на хвост Старский и Хуча? Примечание «Старский и Хуч. Сладкая полицейская парочка из фильма «Старский и Хуч. Полицейская легенда». Старский грубый брюнет, Хуч — вежливый блондин. Конец примечания. — Как ты назвал меня, козел? — снова обернулся сетка. «Следи за дорогой, Ли!» — велел мистер, зубастая улыбка. «Да ладно тебе, Аарон, дай чуток его помять. Видишь, что этот говнюк сделал с моей тачкой? Или на нос мне посмотри. Сначала машина, потом нос. Вот их приоритеты. Он и его голубой дружок на меня напали, двое на одного. Считай, в спину ударили. Дай научить его хорошим манерам. Ничего не выйдет, Ли. Вы с Джимом вдвоем не справились». «Черта лысого не справились! Если бы этот выродок не сломал мне нос, заткнись!» Мертвая тишина. Многозначительно посмотрев на Болитера, Аарон развел руками. «Дилетанты полнейшие. Фрэнк везде стремится сэкономить. Тут приберечь, там недоплатить. А в результате всегда дороже выходит». «Мне казалось, ты больше не работаешь, на Найков», — заметил спортивный агент. «Я фрилансер». Получается, Фрэнк просто обратился к тебе за помощью? — Да, сегодня утром. — Значит, дело серьезное. Расценки-то у тебя будь здоров. Гангстер снова показал зубы и смахнул с белоснежного пиджака невидимую пылинку. Лучшее бесплатным не бывает. — Почему Фрэнк ради этого дела так из штанов выскакивает? — Понятия не имею. Зато очевидно другое. Он хочет, чтобы твое расследование закончилось. — Немедленно. — Немедленно окончательно и бесповоротно. Слушай, Майрон, ты жутко достаешь Френка, прям-таки бесишь. Если честно, он не прочь от тебя избавиться и, по-моему, на полном серьезе. Я говорю это как мужчина мужчине по-дружески. Мы ж друзья, верно? Приятели? Да уж, не разлей вода, кивнул в алитор. Но с тобой Фрэнк проявляет удивительное самообладание. Я бы даже сказал, благородство. К примеру, он в курсе, что ты водил Эдди Крейна в ресторан, — Ну, чем не предлог слегка вправить тебе мозги? Однако мистер Эйк до этого не опускается. Более того, он решил, если юный Крейн выберет твое агентство, мы не будем ему мешать. — Как мило! — Действительно, мило! — не унимался Аарон. — Вообще-то тренер мальчишки принадлежит мистеру Эйку, значит, и сам он полноправная собственность Тру-Про. — Тем не менее, Фрэн готов отпустить Эдди и помочь тебе призвать к ответу Роджера Куинси. Две шикарные услуги, по сути, два подарка. В качестве ответного жеста ты должен прекратить расследование. — Как же отказаться от таких щедрот? — всплеснул руками Майрон. — Мне мерещится? Или я слышу сарказм? Спортивный агент пожал плечами, Фрэнк пытается быть справедливым. — Да, щедрость королевская. — Не надо, не испытывай его терпения. Дело того не стоит. Можно я пойду? Сперва дай ответ. Хочу подумать, заявил Болитер. К тому же я стал бы сговорчивее, если бы понял, что пытается скрыть Эйк. Аарон покачал головой. Старый добрый Майрон, ты ни капли не изменился. Удивительно, как тебе еще голову не оторвали. А меня не просто убить, похвастал Болитер. Ну, возможно, а еще я шикарно танцую. Люди стараются не убивать хороших танцоров с кошачьей пластикой. Нас и так почти не осталось. Положив огромное ручищу на колено Майрона, гангстер заговорщицки к нему наклонился. «Давай на секунду прервем этот идиотский фарс». Глаза спортивного агента метнулись от собственного колена к лицу Аарона. «Рока зачем?» «Когда-нибудь слышал о политике кнута и пряника?» «О чем?» «О политике кнута и пряника». Огромная ладонь будто прилипла к колену Болитера. «Да, конечно, кнут и пряник. Боже, к чему он ведет?» «Так вот, до сих пор я показывал только пряник.» «Не продемонстрировать хотя бы кусочек кнута было бы неправильно. Сидящие впереди сеткой Джим джимзы хикали. Пальцы Аарона не сильно сжали колено, надо же, совсем как ястребиные когти. «Ты меня знаешь, я парень мягкий». «Кнуты не жалую. Отличаюсь добротой и отзывчивостью». В общем, подыскивая нужное слово, он поднял глаза на Майрона «настоящий пряник». Закончил фразу Болитор. «Вот именно, самый настоящий». Однажды Майрон видел, как Аарон убил человека, а его многочисленных жертв встречал в самых разных местах, от боксерского ринга до морга. «И тем не менее кусочек кнута показать придется». Так, для информации и лучшего понимания. Иначе нельзя. Знаю, в твоем случае он вряд ли пригодится. Ну, я имею в виду кнут. Я весь внимание вздохнул по Да-да, поддакнул сетка. Выдай ему, Арон. Они с Джимом захихикали еще громче. Заткнитесь, тихо велел гангстер. Тотчас воцарилась полная тишина. Гангстер повернулся к Майрону. Глаза неожиданно стали темными и жесткими. Больше предупреждать не будем. Сразу нанесем удар. Знаю, напугать тебя непросто, я объяснил это Френку, Но ему плевать, он велел бить по местам, которые обычно считаются табу. Например, насколько мне известно, Дуэн Ричвуд выступает весьма успешно. Будет обидно, если звездная карьера оборвется. Ястребиные когти еще сильнее сжали колено. А как насчет твоей красавицы Джессики? она сейчас за границей в афинах если ты не в курсе отель великобритания номер двести семь у Фрэнка полно друзей в греции майрон почувствовал леденящий холодок страха а Арон даже не думай идея не моя фрэнк твердо решил расследование должно закончиться знаешь что говорят про любители дергать голодного тигра за хвост только попробуйте он прошу тебя, давай без угроз», — отмахнулся гангстер. «Разве в таком положении угрожают?» «Сам прекрасно понимаешь, тебе не выиграть, потому что цена победы слишком высока. Вы с Уином отличные парни, одни из лучших, более чем достойные соперники. Зато у Фрэнка, к примеру, есть я и другие. Много-много других, столько, сколько понадобится. Люди без моральных принципов и угрызений совести». Люди, способные ворваться в номер Джессики, по очереди ее поиметь, а потом зарезать, как свинью. Люди, которым ничего не стоит подкараулить спешащую домой эсперанцу. Люди, не раз пытавшие ровесниц твоей матери. Болитер пронзил Аарона испепеляющим взглядом, тот даже глаз не отвел. — Тебе не победить, Майрон. Несмотря на смелость и отвагу... На определенном этапе ты просто не выдержишь, и мы оба это знаем. Повисла тишина, Кадиллак притормозил у корн Секьюритис. — Так что, дашь мне ответ? — спросил гангстер. — Собраться, не дрожать. Болитер выбрался из машины и, глядя прямо перед собой, вошел в здание.